Мы идем друг за другом Священной дорогой, А вокруг запах трав И туманное утро. Никуда не спешат порхатистые куды, И журчат родники, И улыбок так много. Где-то там, вдалеке, Босоногое детство, С табанами коней, С ветром в шелковых кривых, Отрываясь, взлетает, Небо тесно открывив. И такая любовь, Развивается в сердце. Мы идем друг за другом, меняя одежды, безупречный цвет кожи и разные страны, и опять учим роли, погружаясь в сценарий наших новых ступеней, наших новых историй. когда сойдет последний день, лучи сольются в полный луч, и каждый сдаст свой личный ключ и смоет музыку со стен. Он сложит ворохи белья в огромный старый чемодан и сядет тихо на диван, а рядом с ним его семья перед дорогой помолчит. Свои мечты оставит с нам. Когда наступит тишина, он будет далеко в пути, он будет жизнь в мир и нести, Ты хай воздух атмосфер, ненарожденных новых сфер, а кто-то станет там светить лучами эр. Есть музыка из света, есть музыка ночная. Я прижимаюсь к небу и слышу, как играет оркестр у горизонта, как звуки заисают, и начинают таять, летая возле солнца по кровеносным венам матерчатой вселенной, зрачкам ее березам, огням антропоген. В ее бессмертных далях я забываю, где я, когда своих читаю. Странно выглядит прощание. Окно покрыто слоем грусти. И это время снов, акустик, и голос твой под сводом тайны, а где-то звуки в свет в другие миры хрустальной израдок. Ты помнишь этот танец взглядов на зеркалах и позывные и этот непонятный воздух из народившихся сверхновых и наши кривые подковы. и наши утренние крылья, и фиолетовые звезды. Все это было. Конечно же, все так и будет, и снова будет воздух мятным, и будет снова непонятно, зачем он крыльями нас будет. За ночным перевалом туманов и льдов Вдруг мираж на мгновение возникнет, А света станет больно глазам, Пламя дальних костров Мне напомнит о том, что кончается лето. А растворившись звенящими сиянии дней, Я сольюсь тишиной ее тайным дыханием И уйду незаметно с планеты людей В мир других скоростей и других расстояний. За окнами времени зимняя сказка. Летают по небу две маленьких птицы, И медленно снег, чуть заметный, кружится Над миром таинственным в матовых красках. На крышах домов, пересыпанных мелом, Туманные струйки танцуют свой танец, И вверх поднимаются следом за снами, Чтоб снова упасть утром инем белым, На шубы на ерех, на муфты на лапах. А там, за невидимой солнечной дверью, гуляют в лугах васильковые ветры, и воздух звенит, и такой сладкий запах. Мир разделился, захрустили зеркала, и ангелы рассыпались на тени. Туман накрыл под вечер купола орнаментом пугающих знамений. Уснули ангелы, проснулся человек, и спрятал в сундуке остатки крыльев, и стал искать их в толще долгих лет, и вспоминать, где положил, и были ли. Он ищет их, пытаясь в тайниках, в зеркало увидеть белые узоры, А по пятам за ним бежит молва, и взять его пытается из мора. Забегство сквозь время босою, друиды, Меня много раз возвращали на землю. А я засыпала, и имя Изида Пыталась украдкой примерить на тело. Богиня Изида, раскрой мне восходы, Насыпь больше света и сердца в ладони, Чтоб выйти на воздух из мрака агоний И выдышать черное набело, Чтобы тропинки очистить в косой линейку. И в клетках подкормку для снов обнаружить. Богиня Изида, возьми страх и стужу у тех, кто тебя называл Белошвейкой. Возьми красоту и стежками под кожей на шее эти полосы белого света. Пускай возвращаются дети рассвета. Пусть станут все люди на Бога похожи. Вот, освещая янтарным сиянием рая, в жизнь выдыхаются хрупкие с виду культуры. Ветхие с хрустом ломаются ветви структуры, Тысячи лет созревающие в дивном крае. Низкий поклон вам, волшебные братья и сестры, что сберегли свет любви в полной мере и озаренные знанием держали раскрытые двери всем, пожелавшим вернуться на остров Счастья и радости самой прекрасной вселенной. Планета, разрисованная кистью волшебной неизвестных мастеров. Тебе обязана соприкасанием жизнью Поющих родников и васильков. Моя планета до последних вздохов Божественная роза всех ветров. Я в синеву Твою подмешиваю охры И принимаю покладку Твою любовь. Планета, утопающая в листьях Причудливых деревьев и цветов. Ах, мне бы посетить Твой город истин! Ах, мне бы усыпить Твой город снов! Планета, моя водная планета, планета для дельфинов и китов. Я жду, когда смогу вернуться в лето, где искры разлетались от костров. Туда, где я смеялась до отказа, где мое сердце разрасталось множесть, где с мастером не встретилось ни разу, где встретимся, наверное, чуть позже. Времена моей судьбы, когда весь мир вдруг станет белым, прольется пламя из руды и станут огненными сферы. Отполированные льды сотрут холодное дыхание и куполами станет дым. И снова дверь, и снова тайна. День настал, тот, когда он, то ли Бог, то ли ангел, Дверь открыл и увидел темных лиц миллионы, Заглянул в глубину их зрачков из туманов, И глаза опустил, и прошелся по странам, И услышал на бат колокольные звоны, И увидел Христа на кресте под саваном. Он увидел Христа и склонился по пояс, И заплакал во Человеческий колос Однажды взяв волшебный след Перекочую в твою вечность Вчерашний день дымком из печки Уйдет в закат любви в ответ. На глубине открытых ран собью звенящие осколки И уложу на верхних полках, там, где вчера был ураган. И потекут вокруг века, из окон распахнется воздух, И разрастутся в небе гнезда на звездах и на сквозняках. Игра в поэзию пусть длится из разных всевозможных множеств. Когда исчезнет эта должность, мне может новое присниться. Так пасмурно, ветер гудит в темноте, кружаясь и толкая в спины. А мы продолжаем идти на свет, свои покоряя вершины. Цепляются тени, отчаяние бьет тяжелыми думами в теме. А мы продолжаем идти вперед, нам плакать и падать не время. Разбиты, распяты, ну что ж, отдохнем, на наложи свои колговы И снова вперед на торжественный звон, пусть к храмам ведут наши тропы. Судьбы извивается время меч, чтобы сбросить во тьму с вершины, а мы продолжаем по времени течь с надорванной поповиной. Верху, словно лампочки, росыпи звезд, серебряной нитью длинной, выводит на путь нас из времени слез К другим маякам на вершинах. Так было уже и не раз, и не два, и множество раз еще будет, пока не наполнится светом слова. И в сердце любовь впустят люди. Спираль рассветов в лепестков. Молитвой звук с небесных колоколен Течет по линиям твоих ладоней. Не надо слов, не надо шума. Тишина твоих шагов еще не так слышна, не так заметна твоя душа, наполненная светом на сцене снов. На сцене снов есть зона чистоты, сюда несут свои стихи поэты. Здесь есть и сна, и радужное лето, здесь есть любовь. Здесь буду я, здесь будешь ты. Лучи по небу, Светлый миг день сотворит И ночью станет. А ночью будет звездный танец, А ночью лунный свет велик. А ночью кто-то из вселенной Укроет землю покрывалом, И станет слышно, как со шквалом Волна дыхания по венам Вдруг пробежит и снова стихнет, И упадут со стону вихри, И станут фоном на экранах Лучей небесной колокрамы, И новый день в одеждах света взойдет на трон и над планетой, приняв от жизни эстафету, Устроит фейерверк поэты. Прозрачных звуков кружева И запах с привкусом весны. А там по звездам дирижабль Дорогой следует своей. Работа предстоит ветрам, Прорвать паутины нить. Жизнь собирает антиквар Созвездить дней. Здесь будет новая волна, А южный берег сонно бить. И будет небо, и икар, На пламя бабочкой лететь. И будут люди письмена Руками трогать и шуметь. А где-то рядом тишина Бродить чуть слышно по земле. Покинутые светом острова Больших материков карбатах спины Раскинутые руки паутины И тихий шелест согнутых фаланг Творящих что-то там В мирах грины, Забытые под ковриком слова Весенней неразученной свиты, И чистый смех из радужной палитры И странный взгляд И прорисованный овал И мысли кисть У незаконченной картины Все это дышит, ходит, говорит, Все это восхищается и спорит, И волны шепчутся, укачивая море, И солнце по утрам звездой горит, И новый день в ладонях носит зори Из множества придуманных историй. А мы дорогой вихрей создаем, Крабкаясь по рукавам галактик в другую жизнь, Других вселенских практик С таким разнообразным человечьим языком. с завидным и упорным постоянством в закрученном спиралями пространстве. Пытаюсь быть. Мне эти покрывала немного странными, особенно с утра на солнце кажется. И эти боли страх с другого мира у людей в глазах. Все это купится в углах на чердаках под скрип времен, под ожидание сигнала. Наверное, я просто одичала в своем затерянном среди широт саду, когда решила сделать ставку на судьбу и вспомнила про крылья, про начало, про возвращение в свет. Творец. Я в мир духовный возвращение жду. Это музыка цвета летних радуг над миром. Свечи. Лунные игры и послания поэтов. Я в стихи погружаюсь, начинаю в них греться. Этот свет там, где сердце. И слова кружевами разлетаются, небо озаряя огнями. Я, как вы, несу знамя чистоты мира, света. Поэтом так не просто стать и так легко сойти с дороги, где столько света и где боги нам предлагают в жизнь сыграть. А мы идем под облаками, в запретных снах оставив крылья, потягивая воздух пыльный из пустоты, и тень за нами крадется, оставляя след для неродившихся поэтов под мозгу дождей и ветра на руслах высушенных рек. С мостами радок и изрос, вдали от звезд. Мы идем одной дорогой, позади провалы, взлеты, Впереди огни и воды, и тела другие, боги. Мы идем, смеясь и плача, по вершинам и по склонам. Мы живем не по законам, мы поэты. Это значит, мы на мир глазами детства смотрим из большой любовью. Нам не надо съесть под соль, мы живем душой и сердцем. «Здравствуй, свет несущий из радуг. Здравствуй, жаркий день над родниками. Я вчера была у Мураками, а сегодня встретилась с тобой. Где-то там, в горах, у старых пагод, я неслась, я кувыркалась, зрела. Я к вершинам ушла, не замечая, суету-сует. Я рисовала мелом время детства. Этот свет, ты знаешь, ты все знаешь, как и я». куда нас память возвращает каждый раз, где сердце пело. Помнишь, тот наш новый кот под елкой, те кружки, что мы делали руками? А давай мы нарисуем радость и застелим холода коврами. Знаешь, обескрылев, не так больно падать». Руки касаются теплого камня. Дождь пробегает по телу Вселенной. Это твой выход за мертвые стены, за запредельное ветра цунами. Это твоя пустота проявлений на черно-белых страницах истории. Это твои отражения в зорях из трансформаций и несовпадений. Это твои погребенные страны под величавыми плитами Майя. Это осколки расколотых знаний жидкими окнами и замалькамы. Это-то твердая плоскость с китами, помнящих, как приходили на сушу по золотому сечению души в каменных улицах, спрятавших память. Мне очень хотелось проверить, а кто там, когда стихнет город за масками улиц, стрекочет, стучаси царапаясь в окна, цепляясь за крыши домов и сутулись. Мне очень хотелось пробраться до верха, откуда зеленые травы приходят, вернее, вползают, используя эхо, обычное эхо гудков пароходных. Мне очень хотелось сменить настроение, Я стала его поднимать выше крыши. И вишни увидела. Тысячи вишен, скользящих по городу розовой тенью. Прошедшие весной, там, где гроздями сини. Тебе на подошвы ботинок ложились бурлящие воды с сиреневых ливней. Ты был великаном стихий, ты был сильным. Ты много смеялся и прыгал на волнах, а рядом с тобой вверх подпрыгивал ветер. И дальше бежал по следам междометий, готовый подставить плечо с краю слова. Снимаю с маски остатки грима. Сдираю с неба пассажи грусти. На черно-белом терновый кустик. Будь осторожен, поющий инок. Будь многомерен, будь благодушен. Гуляй почаще по крышам синим. Прижавшись к жизни, сын перегрима, я смех своила тебе на ужин. Две жизни творили органные мессы, и слепли огни от пульсаций звуков, и были прозрачны от нежности руки, и было им в мире за стеклами тесно, а им полетать к тишине, прикасаясь, и слушать друг в друге дыхание утра, и в этом молчании что-то на ухо из самого сердца шептать, задыхаясь. Оттенки разные ветров, со всех сторон огней. К земле клонится день перо, там, где закат паник. Из крови волна скал камней, песок — картина снов. Но поступь космоса темней и холодней снегов. Вот вижу силуэты пальм, кристаллы сотен звезд, блестят, как лед, остры, как сталь, обглотанная кость — На тропах первородной тьмы блуждает странник тень, Изведав тайны глубины и до него никем. По кругу времени поток, материя, дела в тугую нить. И вот потом кончается игра, где черная дыра. Я люблю подниматься зарею, Серебрясь под одеждами мантий. Я люблю возвращаться из странствий Под журчаний вод родниковых. Я люблю тишину на восходе И звучание музыки ночью В миллиардах разбросанных строчек. Я люблю, когда звезды приходят. Я люблю тебя, мудрое время, С драпировкой на хмуренных окон. Я люблю слушать шепот Востока, и бродить по уснувшим аллеям, по закрученным в плоскость спиралям, там, где юг был, стал теперь север. Я люблю открывать твои двери, моя жизнь, в миражах магистралей. Хромые улицы, дороги. Мне освещает путь фонарь. Не останавливаясь, вдаль ведут по переходу ноги. Мой переход без передышки, без перерыва на обед. Я потеряла все сердце сосред. Я заблудилась, и это слишком. Давай попробуем назад, свернем на эту магистраль. Под кожей города февраль, а мне под осень, в листопад. А мне так нужен кислород. Я надышусь и мы на крылья. Я буду снова, слышишь, сильный. Не проскочить бы поворот. Не проскочить бы миг счастливый, Когда на сердце безмятежно. Когда из окон льется нежность, И жизнь течет неторопливо. Я дверь нашла туда, А ключ, вот, снова сумку пережила. Наверное, я его забыла, В том времени, где детство лучит. Мне светит до сих пор улыбкой, Где я с цветами у калитки стою, До слез от птиц, их пения. А ты, ты помнишь это время? Сколько жизни еще нам бежать, Спотыкаясь лунные спицы. Сколько светом любви не дышать, и как долго нам жизнь будет сниться. Я вернулась из странствий на землю, в город серых цветов и туманов. И смывалась волной океана на подошвах моих пыль вселенной. Я вернулась бесшумно, без крыльев. После полночи сохнуть на травах их оставила. Слева и справа разложила костры, чтоб светили. Я вернулась в жужжащий, как паутиной обвешенный город. океана, вспоминая, и горы, под громоздкую музыку улиц. Я вернулась, я к городу вышла, и разверзлась из бездны мне память. Я ее лишь одними штрихами обозначила, светопись ткани вместе с утром на розовых вишнях. Дожди в твоем августе, солнце у моем, Как будто на разных планетах таких непохожих галактик живем. Ты к холоду ближе, я к лету. Ты пластикой снов трансформируешь время. С тобой она ты, дух Алтая. А впрочем, о чем я? Твой север, в нём столько мест странных и тайных. Ах, мне бы везде побывать, полюсами как землю себя опоясать, и вылететь в небо, столкнувшись носами с тобой, моя пятая раса. Взглянуть друг на друга, узнать и услышать. Не бойся молчать, не стесняйся, мелодию звезд различать, тех, что ближе по весу к тебе и по массе. Спи, не тревожься, метели будут, конечно, но зелень в сотнях оттенках любви выйдет с весной земли в трели и скроется тени, солнце повиснет на окнах, дом твой опять станет теплым, легкими крылья твои, мысли свои отпусти, спи. Высоко за зеркалами хранятся жизни всех миров. На них печати мастеров и тишина на синих тканях. Там за пределами сознания хранятся голоса глубин. Там уется над кострами дым, и время ходит сквозняками. Там за воротами Вселенной сочится свет необычайный. Там слышатся любви и дыхания. И толку гуляет переменной. Там ходят чудаки по краю И улыбаются всем встречным. И улыбается им вечность. И засыпает их дарами. Когда смеяться не с кем мне, а хочется и много, Тогда иду, и в тишине я набираю Бога. Все реже тише пение птиц, И рыбы движутся по рекам. И камнепад в горах под эхо, Отмеченных печали лиц. Сосна синий кислород Причудливо дрожит в листве. И чаще хмурится рассвет От чистоты хрустальных нот. Штрихи покоя на стекле, Узоры храмов кафедральных. И столько разных знаков тайных И разносолов на столе, И постановок театральных О летнем сне. Уходит жизнь туда, на свет. Уходит жизнь в ладони Бога. А здесь, за окнами тревога, в глазах и страх. И столько бед нам предстоит перенести. И столько плача, плача, плача. А ты нас, Господи, прости. А мы не можем жить иначе. А мы пока что спим и в снах то суетимся, то болеем. До тех времен, пока с картин Не слезут краски в темноте, и прорежется другой рассвет, другие письмена на коже, И сила даст цветущий кедр Проснуться на однажды все же. Сускнеет свет лучей на кронах. Тишь, вечер, тень скользит по склонам. И слышен легкий шепот моря. Мир иллюзорен. По телу брызги пляшут, волны укрыть готовы лаской плечи. Глотая влагу, ветер шепчет. Путь бесконечен. Мой путь до звезд, вскрываю время нераспечатанных симфоний. Мой путь до звезд, как на ладони, мог ясным быть, да день сомнений крадется медленно по среду, и свои огненные сети на мысли холодно бросает. Я погружаюсь сердцем в реки, в сиренной вдох и пробуждаюсь.